Глава 12. Чудовище в окне. Понимаю, как это звучит. Я бы никогда не поверила, если бы не увидела процесс перевоплощения своими глазами. К сожалению, было уже поздно. А сначала-то мы забыли про этого паука и не вспоминали несколько лет. До тех пор, пока не появилась она. Амалия Рональдовна прерывисто вздохнула и произнесла с трудом, словно выдавила из себя слова. Твоя мать! Ты хочешь сказать, что этот паук имеет какое-то отношение к моей... «Маме?» — спросила Амина, не узнавая собственного голоса. «Не перебивай!» Бабушка резко хлопнула по столу сухой и тонкой, как осенний лист, ладонью. «Сказала же все вопросы после!» «Если, конечно, они у тебя останутся, когда ты дослушаешь до конца!» «Так вот...» Она огляделась и, заметив, что посетители за соседним столиком косятся в ее сторону, перешла на шепот. «Я как только увидела ее...» китаянку эту, сразу поняла, что она не человек. Меня аж мороз продрал по коже, хотя тогда мне еще не было известно о способности пауков превращаться в людей. Нет, никаких внешних странностей я не заметила. Она выглядела юной и очень привлекательной девушкой, но я интуитивно ощутила, что передо мной жуткий монстр к тому же девица появилась будто из ниоткуда. Однажды я приехала к Зафиру, а она там ходит по комнатам, улыбается и молчит. А Зафирка, как околдованный, глаз с нее не сводит. Меня не замечает даже. Хорошо, что у меня имелись свои ключи от его квартиры, иначе твоего отца сейчас бы не было в живых. На мои вопросы о том, кто эта девушка, Зафир ответил, что она его настоящая любовь. И больше он ничего не мог сказать. Только это и твердил, как заведенный. Я сообразила, что дело неладно. И сразу вспомнила, сбежав. Пауке. Карим тогда предупредил меня, что если вдруг в доме появится посторонняя женщина азиатской внешности, то я должна немедленно сообщить ему об этом. Поэтому я первым делом набрала его номер. Карим страшно перепугался. Заявил, что эту даму нужно немедленно убить, иначе мой сын обречен быть съеденным. Но разве я похожа на убийцу? Да и вообще, как потом это все объяснять? Я спросила, есть ли другой способ спасти моего сына. Он подумал и сказал, чтобы я попросила кого-нибудь привести мне из магазина паучий корм, который он отправлял вместе с пауками. Оказалось, к этому корму подмешивались какие-то специальные вещества, которые сдерживали магические способности пауков, чтобы те не приняли человеческий облик, прежде чем попадут в руки заказчиков. Но поскольку паук уже перевоплотился в девушку, корм должен был сдержать обратный процесс. Не дать вновь принять паучий облик, ведь это будет уже совсем другой паук. Куда более опасный, чем он был до того, как обрел магическую силу. Эта сила по является у пауков-оборотней после достижения возраста 400 сотен лет, а до этого момента они совершенно безобидны и не превышают средних паучьих размеров. Пока продавщица везла корм, мне удалось достучаться до сознания Зафира и убедить его запереть девушку в отдельной комнате. Потом я насыпала этот корм под дверь той комнаты и щеткой замела его в дверную щель. Зафир вскоре очухался, как только избавился от внимания девицы-паучихи, я рассказала ему то, что узнала от Карима. Удивительно, но он сразу всему поверил. Однако избавляться от девицы отказался на отрез. Видно, ее колдовские чары глубоко проникли в его сознание. Узнав о том, что есть способ держать паучиху в человеческом облике, Зафир вознамерился жениться на ней. Жениться! Представь себе! Мне стало дурно от его слов, но переубедить его я не смогла. Каким-то образом он выправил китаянки документы. У него ведь повсюду были связи и официально расписался с ней. А потом родилась ты. Он назвал тебя Аминой и выбрал такое имя имени случайно. Оно означает находящееся в безопасности». Зафир где-то узнал, что в этом имени заключен древний звуковой код, способный защитить тебя от чудовища, каким была твоя мать. «Ну и сказочница ты, бабуля!» воскликнула Амина с притворной веселостью, чувствуя, как в душе назревает ураган. «Да как смеет эта выжившая из ума злобная старуха порочить ее маму? Да что такое? Она несет!» Амалия Рональдовна, казалось, не заметила издевки в голосе внучки и продолжала говорить затуманившимся от вас вспоминаний взглядом. Сначала все было действительно как в сказке. Зафир верил, что твоя мать сможет стать нормальным человеком, если достаточно долго проводит в человеческом облике. Он научил ее есть человеческую еду, которую подмешивал паучий корм, подолгу разговаривал с ней, окружил любовью и заботой, надеясь, что однажды в ее сердце зародятся ответные чувства. И тогда колдовские паучьи чары исчезнут навсегда. Говорила я ему, что это невозможно. Твоя мать родила Паучихой Паучиха она и умерла. У меня до сих пор стоит перед глазами тот гигантский черный монстр с красными глазами, в которого она превратилась. Амалия Рональдовна уронила лицо в сложенное лодочкой ладони и провыла глухо. Жуть! Какая это была жуть! Вскинув голову, она уставилась на Амину безумно горящим взглядом и сдавленно прошипела. «Мне пришлось самой все сделать!» Зафир уже ничего не мог. Она опутала его своей паутиной и как раз собиралась вонзить в него свои паучи жвала, когда она бросилась на нее сзади с топором и отсекла ей ноги. Паучиха упала кверху брюхом, и я вонзила топор в ее грудь. Чудом попала как раз туда, где было ее самое уязвимое место, незащищенное ахитиновой броней. «Все-таки...» Чудеса случаются в жизни, и Бог помогает нам в борьбе со всякой нечистью. Хорошо, что я тогда жила с вами. Хотя Зафира нанял приходящую няньку для тебя, потому что я брезговала к тебе прикасаться. «Ну, ты уже взрослая девочка и должна меня понять». Зато я присматривала за китаянкой и появилась в нужный момент, когда она вдруг превратилась в чудовище. Это случилось глубокой ночью. Меня будто толкнул кто-то и за руку повел. Я вышла из своей спальни и нашла их в гостиной. Чуть удар не хватило от такого зрелища. Представь себе, белый кокон с головой Зафира, и над ним стоит огромная паучиха, слюни пускает. Как только я вспомнила, что в кухне есть топор для рубки мяса, столько летом не пользовалась. Не знаю Даша, откуда у меня силы взялись. Но я разрубила мерзкую гадину на куски. Только с Божьей помощью справилась, не иначе. Распалившись, Амалия Рональдовна так яростно размахивала руками, словно всерьез намеревалась разрубить воздух перед собой. Амина почувствовала, как чаша ее терпения переполняется и кипящая содержимое, состоящее из самой огненной ярости, какую она еще не испытывала до сих пор. Лескивается наружу в виде гневного крика ⁇ Заткнись! ⁇ Заткнись! Я больше не хочу тебя слушать! ⁇ «Ты врёшь! Всё, ты врешь! За спиной Амины с грохотом упал на пол ее опрокинутый стул. Она нагнулась и подняла его, но вместо того, чтобы поставить на место, изо всех сил метнула куда-то, не глядя. В помещении кафе раздался пронзительный крик, подкрепленный нецензурной бранью, но Амине показалось, что кричат где-то далеко, в другом мире. А в этом мире остались лишь она и сумасшедшая бабка, которую так хотелось придушить. Она кинулась к ней прямо через стол, но Амалия Рональдовна, вероятно, заранее чувствовала опасность и отшатнулась в сторону за секунду до того, как руки внучки достигли ее шеи. «Наверное, бабушке и в этот раз посчастливилась получить Божью помощь». Пальцы Амины пронзили воздух. Сама она перелетела через стол и повалилась на пол, увлекая за собой скатерть и все, что на ней было. Красочный каталог меню, салфетницу, сахарницу, вазочку с тремя живыми тюльпанами и еще кое-какие мелочи. Все эти предметы разлетелись в разные стороны. Но Амина подумала, что их можно использовать в качестве метательных снарядов. И поползла за ними. Собрав все, до чего смогла дотянуться, она решила, что этого недостаточно и схватила Еще несколько увесистых керамических сахарниц с других столов. Теперь можно было начинать атаку. Жаль только, что бабушка куда-то исчезла. Амина завертелась на месте, оглядывая зал кафе, но на глаза попадались лишь перепуганные официанты, доторопливо да пробирающиеся к выходу посетителей. Вдруг среди них мелькнуло вишневое пальто, и до амины дошло, что бабушка прячется от нее за чужими спинами. Она поднялась на ноги, залезла на стул, с него перебралась на стол, заставленный грязными тарелками с остатками пирожных, и вгляделась в оставшихся в помещении людей. Чтобы не дать бабушке скрыться, незамеченно Амина принялась швырять посуду в сторону входной двери, полагая, что никто из присутствующих не рискнет приблизиться к линии огня. Каждый бросок она сопровождала грозным воплем. Ее голос как-то очень уж быстро охрип, и вместо вопля из горла стало вырываться жуткое шипение. Люди жались к стенам и с ужасом таращились на нее. Амина поймала себя на мысли, что ей нравится видеть их страх. И она зашипела еще громче, представив, как бы перекосились их лица, если бы она вдруг превратилась в монстра, например, в огромного паука. Точно! Она с радостью превратилась бы в паука и стала бы наконец свободной! Ей показалось, что она и есть паук-оборотень, но до сих пор была вынуждена скрывать это от всех, а теперь ее терпение лопнуло, и паучья сущность уже вылезает наружу, вымещая с собой человеческий облик. Желая проверить возникшее подозрение, Амина посмотрела на свои руки и ахнула. Они были покрыты блестящей черной коркой. Ее передернуло от омерзения. Она тут час расхотела превращаться в паука. Закричала и в выступлении затрясла руками, пытаясь стряхнуть образовавшийся на них панцирь. Под ногу подвернулась чайная чашка, захрустели фарфоровые осколки. Амина потеряла равновесие и, чтобы не упасть, опустилась на четвереньки. Вскинув голову, она огляделась с недоумением. Ей никак не удавалось вспомнить, что она тут делает делает. Вдруг она поняла, что даже собственное имя забыла. Не успев огорчиться из-за внезапной амнезии, она подумала, что имя ей не очень-то и нужно. Ее взгляд зацепился за отражение в огромном окне в разгромленном кафе. Не осталось ни души, лишь какое-то странное существо раскорячилось на одном из столов. Колени и локти торчат выше спины, и кажется, что их больше, чем должно быть. Странное это было существо, нечто вроде паука с человеческой головой. Амина присмотрелась к голове существа и вскрикнула, разглядев под длинными черными волосами собственное лицо. «Нет, этого не может быть!» Закричала она, но из горла вырвалось лишь шипение, а крик остался внутри. Он метался там, как одна из фарфоровых чашек, которые она недавно швыряла и причинял острую боль. Не находя себе места, Амина рванулась вперед и неожиданно легко перепрыгнула на соседний стол. Опешив от собственной прыти, она совершила новый прыжок, затем еще и еще, затем взбежала на стену перебралась на потолок. Это было за пределом человеческих возможностей. Сила тяжести словно перестала для нее существовать. Только боль так и не исчезла, и Амина бегала по стенам и по мебели, словно пыталась убежать от нее. Бешенная гонка закончилась в тот миг, когда распахнулась входная дверь, и в кафе вошел ее отец. Его взгляд медленно переместился вдоль разгромленного зала, поднялся выше и замер на Амине сидящий на стене вниз головой. Он заметно побледнел, но не вскрикнул и вообще не подал виду, что хоть немного удивлен. Амина испугалась, подумав, что он ее не узнал. Она спустилась чуть ниже и решила подождать, прежде чем еще приблизиться. Вдруг отец видит в ней чудовище? Вдруг он захочет ее убить так же, как бабушка убила ее маму? Амина знала, что отец всегда носит при себе оружие. Умирать ей пока не хотелось, хотя она и чувствовала себя очень и очень мерзко. Отец постоял немного и шагнул к ней, протянув руки со словами «Ну же». «Спускайся, моя букашка!» Голос его звучал ровно и успокаивающе. Амину затопило ощущение радости от того, что он ее узнал. Она спланировала на пол и подбежала к нему на четвереньках. Почему-то ей не удалось подняться на ноги, хотя она и пыталась это сделать. Он нагнулся, обхватил ее, поднял, прижав к себе и погладил по волосам. «Ну вот зачем ты все это натворила? Взгляни только! Полный разгром!» Еще и бабушку напугала. Она позвонила и так заикалась, что я едва разобрал название кафе. Амина уткнулась в отцовскую грудь, вдохнула родной запах. «Пап, я забыла, как меня зовут». «Серьезно? Ну ты даешь!» «Твое имя Амина. Всегда помни об этом». «Спасибо», — прошептала она и спросила. «Я превратилась в паука? Как мама?» Ну «Что за глупости?» «Нет, конечно. Ты по-прежнему красивая девушка. Взгляни». Вот тут еще осталось одно целое зеркало. Он сделал несколько шагов. Смотри, Амина медленно обернулась. Отражение в зеркале не вызвало у нее ужаса. С ней все было в порядке. Обычное человеческое тело с двумя руками и двумя ногами, светлая гладкая кожа, разве что глаза очень мрачные и лицо белое, как молоко. С улицы донесся вой сирен. «Нам пора домой», — сказал отец и поставил ее на ноги. «Пойдем». На следующее утро, вспомнив о произошедшем... Амина ни на миг не усомнилась, что ее паучий облик ей померещился из-за шока, вызванного рассказом бабушки. Бабушку, кстати, увезли в психиатрическую клинику. По словам отца, с ней случился сильный нервный приступ, и его следствием стало серьезное изменение сознания.